Ящик был совершенно цел, так как его выкинуло на песчаный, а не скалистый берег. Тщательный осмотр позволил установить, что он пробыл в воде недолго и лежит на берегу с недавнего времени. Вода, видимо, не проникла внутрь ящика, и содержащиеся в нем предметы должны были быть целы. Казалось очевидным, что ящик выбросили с разбитого корабля, который несло к острову. В надежде, что он доплывет до берега, его можно будет найти, команда корабля облегчила ящик при помощи плавучего снаряда. «Мы довезем этот ящик до гранитного дворца и выясним его содержимое», — сказал Сайрес Смит. «Если мы найдем на острове потерпевших кораблекрушения то возвратим им ящик, а если не найдем никого, то оставим его себе», — вскричал Пенкроф. Но что же может быть в этом ящике? Вода уже почти доходила до ящика, который явно должен был всплыть при полном приливе. Одну из веревок, которыми были привязаны бочки, частью размотали, и она помогла привязать плавучий снаряд к лодке. Затем Пенкрофт с Набом подрыли веслами песок, чтобы ящик легче было сдвинуть с места, и вскоре лодка, тянувшая ящик на буксире, начала огибать мыс, который назвали мысом находки. Груз был тяжелый, и бочки едва удерживали его на воде. Пенкро в каждую минуту думал, что ящик вот-вот оторвется и пойдет ко дну. К счастью, его страхи были напрасны, и спустя полтора часа после отплытия, это время потребовалось, чтобы пройти три мили, пирога пристала к берегу перед гранитным дворцом. Лодку и ящик вытащили на песок, и так как начался отлив, колонисты вскоре оказались на суше. Наб принес инструменты, нужные для того, чтобы вскрыть ящик с наименьшими повреждениями, и они приступили к осмотру его содержимого. Пенкрофт не пытался даже скрыть свое глубокое волнение. Прежде всего моряк отвязал бочонки, которые, само собой разумеется, могли еще пригодиться, так как были в очень хорошем состоянии. Затем замки вскрыли клещами, и крышка легко отскочила. Внутри ящика была вторая крышка из цинка, которая должна была при всех обстоятельствах уберечь его содержимое от сырости. Неужели в нем лежат консервы? воскликнул Наб. Очень надеюсь, что нет, ответил журналист. Если бы только тут оказался, проговорил Пенкров вполголоса. Что? спросил Наб, который услышал его слова. Ничего. Цинковый чехол прорезали во всю длину и отогнули в сторону. Мало-помалу из ящика извлекли целый ряд самых разнообразных предметов и разложили их на песке. При каждой новой находке Пенкров кричал «Ура!», Герберт хлопал в ладоши, а Наб пускался в пляс. Тут были книги, которые могли бы свести Герберта с ума от радости, и кухонная утварь, которую Нап охотно покрыл бы поцелуями. И правда, колонисты действительно могли быть совершенно удовлетворены, ибо в ящике оказались инструменты, оружие, приборы, одежда и книги. Вот точный перечень его содержимого, записанный в блокноте Гидеона Спилета. Инструменты. 3 ножа с несколькими лезвиями два топора для рубки дров два топора плотничьих 3 рубанка 2 тесла, один топор обоюда острый 6 стамессок 2 подпилка три молотка 3 бурава два сверла 10 мешков винтов и гвоздей три ручные пилы две коробки иголок приборы один секстант Один бинокль, одна подзорная труба, одна готовальня, карманный один компас, один термометр Фаренгейта, один барометр металлический, одна коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей, пластинок, химикалий и так далее. Одежда. Две дюжины рубашек из особой ткани, похожей на шерсть, но, видимо, растительного происхождения. Три дюжины чулок из такой же ткани. Оружие. Два ружья кремневых, два пистонных ружья, два карабина центрального боя, два капсюльных ружья, четверо ножей охотничьих, два пороха фунтов по 25 каждый, 12 коробок пистонов. Книги. Одна Библия, Ветхий и Новый Завет. Один географический атлас, Один естественный исторический словарь в шести томах. Один словарь полинезийских наречий. Три стопы пищи бумаги. Две чистые конторские книги. Посуда. Один котел железный. Шесть медных луженых кастрюль. Три железных блюда. Десять алюминиевых приборов. Два чайника. Одна маленькая переносная плита. Шесть столовых ножей. «Нельзя не признаться», — сказал журналист, окончив опись, что владелец этого ящика был человек практичный. «Здесь есть все. Инструменты, приборы, оружие, одежда, посуда, книги. Ничего не забыто. Можно подумать, что он рассчитывал потерпеть кораблекрушение и принял заранее свои меры». «Да, действительно, здесь все есть», — проговорил Сайрес Смит с задумчивым видом. «Корабль, который вез ящик и его владельца, не был пиратским судном», прибавил Герберт. «Если только владелец судна не попал в плен к пиратам», сказал Пенкроф. «Это невозможно», возразил журналист. «По всей вероятности, какое-нибудь судно, американское или европейское, пригнало бури в эти края, и пассажиры, желая спасти хотя бы самое необходимое, наполнили этот ящик и бросили его в море». «Согласны вы с этим, мистер Сайрес?» – спросил Герберт. «Да, мой мальчик», – ответил инженер. «Это могло быть и так. Возможно, что во время крушения или в ожидании катастрофы в ящик сложили различные предметы первой необходимости, чтобы потом подобрать его на берегу». «Даже фотографический аппарат», – заметил Пенкроф довольно недоверчивым тоном. «Я не совсем понимаю, зачем нужен аппарат», — продолжал инженер. «Для нас, как и для всех потерпевших крушение, был бы полезнее более богатый ассортимент одежды или некоторый избыток боевых припасов». «Но нет ли на этих приборах, инструментах или книгах какой-нибудь пометки или адреса, позволяющего определить их происхождение?» — спросил Гедеон Спилет. «Это нужно было выяснить». Каждый предмет был тщательно осмотрен, особенно книги, инструменты и оружие. Ни оружие, ни приборы, вопреки обычаю, не имели на себе клейма фабриканта. Они были в прекрасном состоянии и, видимо, никем еще не употреблялись. Инструменты и посуда тоже были совершенно новые, что доказывало, что эти предметы не были собраны в торопях и брошены в ящик. Наоборот, их тщательно и вполне обдуманно отобрали. Цинковый чехол, который предохранял содержимое ящика от сырости, тоже не могли бы запаять в торопях. Словари естественно-исторический и полинезийских наречий, оба английские, были напечатаны без указания фамилии издателя и даты выхода в свет. Библия на английском языке в четвертую долю листа, замечательный образец типографского искусства, также не имело этих указаний. Ею, по-видимому, часто пользовались. Что касается «Атласа», то это было великолепное современное издание с несколькими картами Земли и многими планисферы, начерченными по Меркаторской системе. Названия были французские, но имя издателя и год издания тоже отсутствовали. Итак, ни на одном из этих предметов Не было никакого указания, которое позволило бы определить национальность корабля, недавно побывавшего в районе острова. Но откуда бы ни явился этот ящик, колонисты были теперь богаты. До сих пор они сами создавали все средства для обработки произведений природы и с помощью разума справлялись со своим делом. Казалось, судьба хотела вознаградить тружеников, посылая им все эти произведения рук человеческих. И они были полны благодарности. Впрочем, один из колонистов, пенкров был не совсем удовлетворен. Видимо, в ящике не было одной вещи, которой моряк очень дорожил. С каждым новым предметом его восклицания становились все менее восторженными. Наконец, он грустно пробормотал. «Все это прекрасно, но вот увидите, для меня в этом ящике ничего не будет». «Но чего же ты ожидал, дружище пенкров спросил его Наб. «Полфунта табаку, и я был бы на седьмом небе», серьезно ответил пенкров Все засмеялись, глядя на моряка. Теперь, после того, как был найден ящик, казалось абсолютно необходимым тщательно обследовать остров. Было решено на следующий же день с рассветом пуститься в путь и подняться по течению реки до западного берега. Если на этой части острова находились потерпевшие крушения, Они могли быть в бедственном положении, и им нужно было оказать немедленную помощь. В течение дня содержимое ящика было перенесено в гранитный дворец, и различные предметы аккуратно разложены в большой комнате.